Глава тринадцатая. По крайней мере, на этой улице движение людского потока застопорится. Уже хорошо. А плохо то, что пробираться сквозь поток мне удается с трудом, несмотря на магию. Сколько я так буду ползти до дома номер восемнадцать? Год? Государю-императору, ура! Раздалось у меня над головой. Джонатан сидел на выступе водосточной трубы. Выглядел он укоризненно. Дескать, что ты там копаешься? Взлететь не могу, прости! огрызнулся я. Самолет в ангаре забыл. А в следующую секунду меня осенило. Дома на садовые примыкали друг к другу почти вплотную. Пресвятая Богородица! охнул в толпе женский голос. Это я накинул цепь на корни с трехэтажного здания и, держась за нее руками, а ногами упираясь в стену, принялся подниматься вверх. Не охай, дура! прикрикнул мужской голос. Не мешай! «Вишь, чего творит?» «Это молодой князь Борятинский!» Узнал я голос восторженной девицы. «Он спешит избавить нас от смертельной опасности! Я читала о нем в газетах! Он настоящий герой!» Я добрался до крыши здания, ухватился за край и забросил тело наверх. Пробежал по крыше и перепрыгнул на соседнюю. Под ногами звенело кровельное железо. В толпе начали свистеть и аплодировать. «Государю-императору, ура!» одобрил Джонатан. Он летел рядом со мной. «Из ближнего круга по пруд, пойдём с тобой в цирке выступать», — согласился я. «Смертельный аттракцион, говорящая чайка». Крыша закончилась, я прыгнул дальше, на соседнюю. «Печенье-то все сожрал?» «Государю-императору, ура!» Но кто бы сомневался, мог бы и хозяину оставить. Мне, между прочим, сейчас добро свести такое себе мероприятие. Прыжок. еще, еще. А вот это, если ничего не путаю, дом номер восемнадцать. Дверца, ведущая на чердак, была заперта, пришлось дернуть посильнее. По садовой я ездил нередко, примерно представлял, где оказался. Трехэтажный доходный дом, без особых архитектурных изысков, но крепкий и добротный. Принадлежащий, вероятнее всего, этому самому Кузнецову. Вряд ли купец первой гильдии занимает его целиком. Верхние этажи наверняка сдают. С этой мыслью я сбежал по лестнице вниз. На первом этаже дежурил швейцар. На меня он уставился с удивлением. Не мог, видимо, вспомнить, чтобы пропускал в святая святых взъерошенного парня с чайкой на плече. «Кузнецов?» – быстро спросил я. Тут там?» – удивился швейцар. Указал на левое крыло коридора. Я решительно направился туда. «Стой!» – спохватился швейцар. Доложить «Да надобно!» Попытался меня обогнать, но я уже взялся за ручку двери. Поступил с ней так же, как с чердачной, просто дернул посильнее. На вывороченном замке остались элементы деревянного косяка. Глаза у швейцара полезли на лоб, а я вошел в квартиру. «Извини, Кузнецов, не до этикета сейчас. Если я все таки ошибаюсь, и ты, безобидный сумасшедший меценат, ущерб компенсирую. А вот если нет...» Шагнув в прихожую, я громко позвал. «Господин Кузнецов!» «Кто вы? Что вам нужно?» Из глубины квартиры выскочила горничная. Услышала, наверное, как хрустнул выламываемый замок. «Безобразие!» – заголосил в коридоре швейцар. «Полиция!» государю-императору! Ура!» – заорал в ответ Джонатан. Что там происходило, я не видел. Но, судя по воплям швейцара, что-то интересное. Даже жаль, что не вижу. «Где хозяин?» – резко спросил я у горничной. «Тут!» Побледневшая девушка указала на дверь из красного дерева, которая в тот же миг распахнулась. «Что?» – грозно начал было купец первой Гильдии. Он был одет в бархатную пижаму, на голову натянута сеточка, прижимающая к макушке остатки седых волос. В руке Кузнецов держал дымящуюся сигару. «А вот на этот вопрос ты мне ответишь». Я толкнул Кузнецова в грудь, заставляя шагнуть обратно в комнату. Прикрыл за собой дверь, прислонился к ней Вынул из кармана жетон. «Капитан Борятинский, тайная канцелярия. Отвечай быстро, четко и по делу. Кто приказал тебе устроить лотерею в гостинном дворе?» Кузнецов побагровел. «Да как ты смеешь, щенок!» Дослушивать да я его не стал. Горло Кузнецова обвела цепь. Сигара выпала из дрожавшихся пальцев и, рассыпая искры, покатилась по ковру. «Сказал же, отвечать по делу!» — напомнил я. Итак, Кузнецов, выкатив глаза, молчал. Но, в общем-то, косвенные доказательства я уже получил. Не распознать во мне аристократа Кузнецов не мог. А, вероятнее всего, и в лицо меня знает. Да плюс же тон тайной канцелярии. Нормальный купец уже дрожал бы, как осиновый лист. Чёрт их знает этих магов. Да еще и канцелярских что им в голову взбредет? С аристократами связываться известное дело, себе дороже. Повышенное отвага и купеческое сословие никогда не отличалось. Этот народец хитрый, наражен лишний раз нелезущий. А Кузнецов пытается права качать. «Ну!» – я усилил давление цепи, заставил ее нагреться. В глазах у Кузнецова мелькнул страх. Но только мелькнул. «Я буду говорить в присутствии своего адвоката!» – объявил он. «Имею право!» «Что ты имеешь? Я тебе сейчас покажу!» Цепь накалилась. Кузнецов заорал. «Ну? Кто заставил тебя провести лотерею?» «Я буду говорить в присутствии своего адвоката!» Глаза Кузнецова странно помутнели. Он, кажется, перестал меня видеть. «Адвоката! Адвоката! Адва...» Глаза закатились. Кузнецов обмяк у меня в руках. «Да чтоб тебя!» Вздохнул я. Почерк злоумышленника узнал. «Конечно, еще бы не узнать!» Этим своим закатыванием глаз Кузнецов, считай, чистосердечное признание подписал. Только вот легче мне от узнавания не стало, скорее наоборот. Магические наручники я с недавних пор носил с собой. Опустив бесчувственного Кузнецова на пол, один браслет застегнул на его руке, другой – на трубе отопления. Магической силы в купце первой гильдии не чувствовал, но добереженного Бог бережет. И сами по себе наручники – штука убедительная, Максимально доступно разъясняет арестованному его права и обязанности. Я затоптал подошвой, начавший было дымиться ковер. Его подпалила сигара и подошел к столу Кузнецова, снял трубку с телефонного аппарата. Витман, слушаю. Борятинский, присылайте на судовую наряд. Нужно забрать арестованного. То есть вы не ошиблись? Лотерею организовал не Кузнецов, а кто-то, использовавший его как марионетку. вы, так и есть». «Кузнецов что-то говорит?» «По существу ничего. Требовал адвоката, затем отключился». Витман вздохнул. «Вы его хотя бы не покалечили». Изувечил так, что идти не сможет. «Вышлите еще карету скорой помощи, а лучше две. То, что осталось от Кузнецова, повезете по частям». «Вам бы все шуточки, капитан. Ваши дальнейшие действия». «Срочно выдвигаюсь к гостиному двору». Часть толпы мне удалось остановить. Попробую закрепить успех. Наши люди тоже скоро будут на месте. Понял. До связи. Я положил трубку. Кузнецов признаков жизни по-прежнему не подавал. Ладно, люди Витмана свое дело знают. Я толкнул массивную дверь кабинета. От нее отскочила подслушивающая горничная и попыталась сделать вид, что просто проходит мимо. От любопытства окошко сдохло, сказал я девушке. Та побледнела. Его в не...» «Ну, конечно. Мой тебе совет, красавица. Никогда не пытайся обдурить мага. Здоровее будешь». «Государю-императору, ура!» заорал Джонатан. Он появился со стороны коридора. «Как швейцар?» спросил я. «Кто победил?» На этот глупый вопрос Джонатан даже отвечать не стал. Отвернулся с надменным видом. «Ускоряемся!» приказал я. «Дело плохо. Надо спешить». Сказал я это не для красного словца. Физически чувствовал приближение тьмы. И по мере того, как подходил к гостиному двору, это чувство усиливалось. Вернулся я тем же путем, что оказался в доме Кузнецова, по крышам. Местом проведения лотереи была так называемая «гостиная площадь» — неправильной формы четырехугольник, образованный корпусами гостиного двора. На площади располагались павильоны-времянки, но большая часть пространства оставалась открытой. Пространство, надо сказать, довольно обширного, и сейчас все оно было заполнено народом. Мне доводилось участвовать в международной игре, проводимой в Париже. Я видел трибуны перед зданием Сорбонны. Так вот, по сравнению с тем количеством людей, что собралось сейчас на гостиной площади, парижские трибуны пустовали. Люди набились сюда плотнее, чем в моем мире набивались в бесплатные автобусы и электропоезда. которые во время государственных праздников курсировали по наиболее востребованным маршрутам. Тот транспорт люди брали штурмом, в буквальном смысле этого слова. За распространение сведений о том, сколько народу калечится в толпе, концерны жестоко карали, а следовательно, счет шёл на тысячи. Толпа, собравшаяся на площади гостиного двора, до боли напомнила мне родной мир. Сомневаюсь, что кто-то из стоящих там мог хотя бы поднять руку, не говоря уж о том, чтобы сделать шаг. Посреди площади соорудили трибуну. На трибуне выстроился оркестр из четырех музыкантов, играющие веселые мелодии. По трибуне скакал мужчина с гладко прилизанными волосами, одетый во фрак, видимо, ведущий лотереи. Он выкрикивал в громкоговоритель слова одобрения тем, кто собрался, и обещал, что действо вот-вот начнётся. «Не сомневайтесь, господа, никто не уйдет обиженным». «Посмотрите, как много подарков мы для вас приготовили!» Позади трибуны я увидел три здоровенные подводы. На них высокими штабелями стояли коробки. Судя по всему, вожделенные призы. «Только взгляните, дамы и господа!» – надрывался ведущий. В руке он держал бронзовую трубку, изогнутую под прямым углом. С нижнего конца трубки свисал шнур электропитания. «Только взгляните, какой чудесный подарок вы получите!» Все, что от вас требуется, подключить этот чудо-прибор к электросети. Поток теплого воздуха, который польется из него, может прекрасным дамам быстро и легко высушить волосы после ванной. Уважаемым господам, облегчит разжигание печи или камина. А господам студентам, самостоятельно стирающим свои вещи, позволит не дожидаться милости от природы. С помощью этого прибора любая вещь из вашего гардероба станет сухой в течение нескольких минут». «Вот, посмотрите!» И ведущий отработанным жестом метнул в толпу пачку ярких разноцветных листовок. Я только головой покачал. Магазин на диване вживую, ишь ты. И, разумеется, желающих стать счастливыми обладателями столь широко разрекламированного и, несомненно, до зарезу нужного в хозяйстве предмета в этом мире не меньше, чем в моем, тем более бесплатно. «Халява!» – с тоской проговорил я. «Эх, люди, люди. И почему вы такие люди?» Оценил взглядом расстояние от края крыши, на которой стоял до трибуны. «Прилично. Ну да ладно, не впервой». Разбежался и прыгнул. Без помощи родовой магии вряд ли сумел бы исполнить такой трюк. Но толпе, собравшейся на площади, не обязательно было об этом знать. Когда я приземлился на трибуну, с порывом ветра, взметнувшим в фалды распорядительского фрака, в толпе ахнули. Мгновение спустя на моё плечо опустился Джонатан. Он категорически поприветствовал собравшихся. Государю императору, ура! Ведущий обалдел и заткнулся. Музыканты сбились и перестали играть. Я забрал у ведущего громкоговоритель. Не то чтобы он был мне нужен, просто решил, что однозначно не нужен больше ведущему. Ну и поднёс громкоговоритель Картоу. Не пропадать же добро. Приветствую всех. Мой голос эхом прокатился по площади. «Моя фамилия Борятинский. Кто-то из вас, возможно, читал обо мне в газетах, кто-то слышал от знакомых. Но если вы ничего обо мне не знаете, тоже не беда. Сегодня к вечеру узнаете. А здесь и сейчас я нахожусь для того, чтобы сказать. Вас обманули». Несколько мгновений толпа молчала в офигении. Потом по ней прокатился ропот. «Обманули?» «Как так? Что он такое говорит?» «Нос тут так много, и всех обманули?» «Да не может быть! Вон сколько призов! Аж три подводы! А может он сам мошенник?» «Ну да, конечно. Миллионы мух не могут ошибаться. Во множестве миров вселенная вы — первые обманутые вкладчики. А тот, кто откроет вам глаза на обман, разумеется, первый кандидат в мошенники». «Вы здесь собрались, чтобы получить призы, верно?» Я взял из рук ведущего чудо-прибор. Прообраз того, что в моем мире называлось феном. «Ради вот этой восхитительной штуки, которую вам отдадут совершенно бесплатно, битый час топчетесь на площади. Так вот, это обман. Никаких призов не существует». Снова ропот. На этот раз более громкий и негодующий. «Но позвольте ваше сиятельство». Опомнился было ведущий, потянулся ко мне за феном. Я покачал головой. Нет, не позволю. На моей руке засветилась цепь. В толпе ахнули. Сейчас магией пальнет! Истерически взвизнул кто-то. А я повернулся к толпе спиной. Известный трюк хорошо успокаивает. Человек стоящий к тебе спиной кажется беззащитным, а соответственно неопасным. Сработало. Вопли прекратились. сменившись напряженным молчанием. А подводы со штабелями коробок были теперь у меня перед глазами. Цепь я набросил аккуратно, так, чтобы ухватить лишь одну коробку с верхнего угла, не тронув и не рассыпав штабель. Коробка оказалась у меня в руках. Нарядная, обернутая в упаковочную бумагу и перевязанная лентой. Ну, как и предполагал, в общем-то. «Вы думаете, что здесь приз?» Снова повернувшись к толпе, спросил я. «Что ж, давайте проверим!» Развязал ленту, сорвал бумагу, повернув коробку к толпе, снял с нее крышку. Что находится внутри коробки, я не видел, но это и не требовалось. «Пусто!» – ахнули в толпе. Я оказался прав, хотя до конца все же не был уверен, до тех пор, пока не взял коробку в руки, легкую, почти ничего, не весящую. Элементарная логика. «Для чего скармливать толпе настоящую наживку, если цель уже достигнута? Если люди уже пришли сюда? Выстроить бутафорские штабеля из пустых коробок куда проще, не говоря уж о том, что дешевле». В толпе охали и ахали, потом послышалось неизбежное. «Не может быть. она поди, одна такая, остальные хорошие. О ну, проверь другие!» «Будь на моем месте жоршью супов». От автора последней реплики уже и пепла бы не осталось. А толпа получила бы наглядный урок, как следует обращаться к аристократу. Но я не был Жоржем. И последнее, что мне нужно было сейчас, это паника. «Другие?» – спросил я. «Хорошо. Но один раз. На этом проверке закончим». Цепь выстрелила в коробке. В этот раз я собирался вырвать из середины штабеля сразу несколько, чтобы у собравшихся исчезли последние сомнения. Но произошло неожиданное. Цепь не выхватила из штабеля коробки. Она пробила в нем дыру, а через мгновение еще одну, выскочив правее. Вместо того, чтобы захватить коробки, цепь вырвала кусок картона. Штабель оказался нарисованным. Из коробок, пустых, состоял только верхний ряд. Ну, может, два. А вот теперь толпа мне поверила. Поднялся неописуемый гвалт. «Тихо!» – рявкнул в громкоговоритель я. «Теперь, надеюсь, всем все ясно? Ни у кого не осталось сомнений? Или, может быть, кто-то желает получить на память крашенную картонку?» Судя по гудению, такого не желал никто. «Расходитесь!» – приказал я. «Всем, кто будет вести себя разумно, я лично гарантирую получение компенсации. По предъявлению лотерейного билета завтра, прямо с утра...» «Во всех отделениях Государственного банка будут выдавать деньги. по рублю ассигнациями за каждый билет. С моего личного счёта!» Толпа радостно взревела. А я усилием воли изгнал выросшие перед глазами образ Григория Михайловича Борятинского. «С дедом мы будем разбираться потом». «Повторяю, тем, кто будет вести себя разумно!» – напомнил я. Добавил голосу магического убеждения. «Расходитесь!» «Не спеша! Не толкаясь! Спокойно!» Я заставлял себя так говорить, хотя на самом деле изо всех сил хотелось заорать. «Вон отсюда! Быстро! Чтоб духу вашего тут не было!» Понимал, что, подгоняя людей, добьюсь эффекта ровно противоположного. В толпе начнется давка, и выходы, ведущие сквозь корпуса гостинного двора на улице, заблокируют намертво. А уж с учетом того, что снаружи тоже напирают люди, Пробираясь по крышам, я видел, что Витман успел принять меры. В конце улиц мелькали полицейские мундиры. Толпу начали разгонять. Но опустеют улицы не раньше, чем через час, которого у меня нет. Присутствие света мне уже не требовалось. Сам чувствовал, как над площадью сгущается тьма. Да и простая логика подсказывала, что людей должны были согнать сюда к определенному часу. Тому, в который начнется прорыв.